Глава 69. Адель Саммерс. 19 февраля. Нью-Йорк. Устало сажусь в кресло и тру переносицу. Репетиция в карнеги холл измотала, наверное, больше, чем предстоящий сольник. «Ада, сегодня поедем ко мне домой на ужин. Сьюзен и девочки хотят с тобой пообщаться». Не отвечаю сразу. Просто смотрю в светло-карие глаза. Продюсер ухмыляется. «Не дрейфь, ты справишься». «Карнеги-холл к твоим ногам, а дальше, после взятия Эвереста, дам тебе отпуск. Поедешь на море, в космос слетаешь, на Северный полюс, словом, куда захочешь». Шутит, разряжает обстановку. А я вся внутренне трясусь. «Через три дня мне предстоит главное испытание в жизни». Однажды читала интервью знаменитого французского шансонье, который сказал, что во Франции ты становишься истинным мэтром, когда проходишь испытание Олимпией, знаменитой сценой, на которой восходили реальные величины. В моей стране площадка зовется Карнеги-холл. Три дня перед часом икс. Не дожидаясь от меня реакции, скутер протягивает крепкую руку с кольцом на безымянном пальце. Принимаю его помощь и встаю». Направляемся к выходу, пока наша команда работает с реквизитом, подготавливая все к грядущему грандиозному событию. «Ты так во мне уверен, Скут?» — голос кажется обманчиво спокойным. «Не с пустого места, ада!» — медовые глаза излучают теплоту. «Едем. Сью не терпит опозданий». Поместье Браунов встречает нас тихо отъезжающими в сторону воротами. Проезжаем вглубь огромной территории, где на холме располагается имение с оконными больницами. Комплекс зданий выглядит массивно. Как только прохожу в огромную гостиную, навстречу мне спешит высокая женщина. Не слишком красивая, но весьма обаятельная. «Адель, дорогая, я рада, что ты пришла!» Передаю пирожные Сьюзен, и тепло улыбаюсь в ответ. «Это я благодарна за приглашение». Не успеваю договорить, как слышу два визга, напоминающих вой сирены. «Вот она! Пришла!» Дальше грохот по лестницам, сопоставимый с разгоряченным двигателем Боинга, и две ракеты выпрыгивают прямо на меня, практически сбивая с ног. «Адель! Папа, это Адель!» Мне в руки пихают девчачьи розовые дневники. «Подпиши нам тетрадки! Напиши с любовью от Адель!» Пишу добрые пожелания, а затем две маленькие бестии слепят меня вспышкой, фотографируясь со мной во всех ракурсах. «Завтра понесем в школу доказательства!» — кричит Синтия и притоптывает ногой, напевая хит. «Все с зависти передохнут!» «Да кара своим ядом поперхнется! Не верит, что Адель, сама Адель с нами дружит!» Обнимаю девчонок и целую в пухловатой щечке. Я до сих пор не очень вписываюсь в образ звезды. Я это я, все без изменений, разве что на публике иногда приходится играть роль, заранее заготовленную и детально проработанную. В целом ужин проходит в теплой семейной обстановке. Брауны — хорошая семья. Я тянусь к их теплу, а еще мне безумно импонируют близняшки. Их непосредственность и задор, который читаю на веснушчатых лицах со вздернутыми носиками. «Благодарю за приглашение. Сью, Все было безумно вкусно». Звонкий мелодичный смех и луковая улыбка. «Хорошо, дорогая. Я передам твою похвалу нашему повару. Он, кстати, тоже твой фанат». Ужин заканчивается. «Пока, Адель. Приходи почаще», — заявляет мне Эмили. «Обязательно, дорогая. Когда вам будет удобно, я заскочу». Провожу по пушистым воздушным волосикам и чувствую, как другая близняшка обнимает меня. Хоть и близнецы, но разные. Я их различаю по выражениям лиц. «Мы не для того, чтобы пофоткаться, Ада. Вдруг как-то по-взрослому и серьезно заявляет малышка. «Просто приходи к нам!» Улыбаюсь еще шире. «Хорошо, родная. График сумасшедший. Но обязательно, как смогу, так заскочу. Но и вы приходите ко мне». Я всегда буду рада. Все правда, каждое слово. Тянусь к этим малышкам всей душой, и что-то глубоко внутри скребется и ноет. Будет ли когда-нибудь и у меня такое счастье? Гоню мысли и просто целую детские щечки. Завтра у меня опять репетиция, генеральная. Приходите. Весело и задорно звучит голос, а на сердце грусть. «Не, мы сразу на твой сольник придем, чтобы весь масштаб увидеть. Папа хвалился, что шоу будет зашибись!» Интонируя на манер отца, заявила резвая Эмилия. «Хитрые лисички!» Смеюсь. «Вот это, девчонки, огонь! Что дальше будет?» Сьюзен уводит девочек наверх. Гости гостями, а сказку перед сном никто не отменял. Улыбаюсь в теплоте этой семьи. Сажусь в кресло, стоящее перед огромным камином в гостиной. Мысли летят в никуда. Перевожу взгляд то на огонь, то на семейные фото, развешанные вдоль стены. История длиною в жизнь, как на ладони. Браун присаживается на подлокотник кресла рядом со мной. Иногда он вот такой домашний, без понтов, обычный человек. Немного уставший от рутины и вечной беготни. «Ну как ты?» — тихий голос. «Не врум, отвечаю правду». «Неважно. Мандражирую страшно. Не отвожу взгляда от фотографии счастливого семейства, а на сердце — грусть и тоска. Мне очень нравятся твои дочки. Характером и легкостью они явно в Сьюзан». «Хорошо, что в меня не пошли, а то, представляешь, как бы им не повезло!» Улыбается и подмигивает. «Браун — матёрый бизнесмен. Не дать, не взять. И таким домашним его видят лишь единицы». «Ты замечательный отец Скут, Дорогого стоит!» — кивает, соглашаясь. «Моя семья — моя главная ценность ада!» — выдерживает паузу и меняет тему. «Детка, ты знаешь, что я не терплю предисловий? Говори прямо, что тебя мучает. Я же вижу. Ты сама не своя. Боишься сольника?» «Знаешь?» — отчужденно произношу. Сама не разберусь. Вроде вот оно: после стольких трудов мы практически пришли к золотому рубежу. Выдержу испытание Карнеги Холлом и все. Уже никогда не придется доказывать что-либо кому-либо. Дальше спокойствие, передышка, отпуск на островах, которые ты мне обещал, без всякой связи. Релакс. Уже улыбаюсь. Я действительно мечтаю о Карибах, и у меня самолет 22 февраля. Сразу сбала на корабль. А там море, солнце, песок и тишина. Браун смеется. Хороший он человек, простой в общении. Как-то забываешь, с кем именно ведешь столь непринужденную беседу. Не мандражируй. Со столькими я работал и ни в ком не был уверен хоть на часть так же, как в тебе. Ты уже на Олимпе, просто пока еще сама того не понимаешь. Но это и хорошо. Не зазвездишься. Не вылетишь по дурости из обоймы. Незаменимых нет. Наши звезды часто об этом забывают и теряют свои позиции. С тобой не будет подобного. Я целостность в тебе вижу, человечность. Делает глоток из хрустального бокала, встает и отходит. Мне знакомо все то, что чувствуешь сейчас. Не хочу смахивать на старикана, который за стаканом крепкого Эля решил вспомнить сложное прошлое но все же расскажу тебе одну историю про парнишку из Бронкса с глупыми замашками крутого, который лет двадцать назад решил выбиться в люди. Он катил к своей цели, сбивая каждого, кто осмеливался совать ему палки в колеса. Был задирист и дрочлив, вечно пытался доказать окружающим, что он парень что надо. Когда у него появились деньги, и пришло признание». «Вместе с этим в его жизни появилось и то, что теперь я называю побочным эффектом. Людишки, по сути жалкие и боязливые, называющие себя Бомонт. Браун добродушно рассмеялся и сделал глоток. «А дальше что случилось с этим парнем?» – спрашиваю тихо. «Ну, омут его закрутил. Он начал вкушать жизнь, которой получил доступ». Поначалу ему казалось, что он, если не в раю, то явно где-то поблизости. Но вскоре он потерпел поражение, и двери, которые до этого были гостеприимно открыты, закрылись наглухо. Вчерашние друзья по кутежу умудрялись не узнавать его, если он пытался заговорить. Тот парень умер. «Ты же вроде про себя рассказываешь», — улыбаюсь скупо. «Какая нетерпеливая! Не перебивай!» отвечает, задумчиво прикусив губу. «Так вот, тот парень умер. Он был никем, никем он и остался. Так и жил никем, пока в один прекрасный день в его жизнь не вошла девушка, очень милая и обаятельная. Поначалу он не поверил своим глазам, не понял своих чувств, не разобрал, какой подарок ему послан. Но потом все стало на свои места. Пустота в сердце заполнилась». Страсть вернулась, и он вновь задался целью подняться. Однако теперь эта цель была наполнена смыслом. Взмахнув бокалом по направлению стены, усыпанной семейными фотографиями, скутер шепотом произнес. «Все, что мне по-настоящему дорого, перед тобой. Вот мое сокровище, а все остальное не имеет смысла. Ты сейчас чувствуешь пустоту, потому что, когда доходишь до цели... «Нужна новая. Иначе сбой в системе — это норма жизни. Скоро появится новая цель, и так по кругу». Оборачивается и подмигивает. «Тянет на философский трактат». «Не очень», — весело отвечаю. «А я и не надеялся».